который как-то после теплой встречи с друзьями отключился на лугу, а очнувшись, решил, что спал не на в траве, а на борту летающей тарелки. Почему он так решил, даже сам не знает. Затем в аудиторию были посажены несколько активных покловшек. воинопланетян инопланетян. как эстрадного певца Эллин Глобы, есть покложки. Они шастают по державе, ищут круги в траве, вытоптанные местными шутниками, ждут контакта, который будет завтра. Против этой глубоко эшелонированной армады для объективности усаживается умный космонавт, Гречка. Тот факт, что Гречка одинок, доказывает телезрителю, что он не прав. В этом действии все серьезны, всем ясно, что пришельцами кишит атмосфера. Они ипостась Божества. Они не просто так летают, крадут людей, топят корабли и иными способами доказывают свое могущество. Их главная функция появиться в критический момент истории и погрозить всему человечеству пальчиком «А ну и кидать атомные бомбы!» При подобном методе дискуссии голос оппонента не слышен, и во другая сторона почти вежливо затыкает уши, когда одинокий гречка пытается апеллировать к остаткам разума. В рядовой ситуации подчеркивается отработанной логической цепочкой. Молодой человек говорит серьезно, что заснул на одном лугу, а проснулся на другом. Все потрясены. Затем дядя с машинкой, похожей на пишущую, нажимает на кнопки и говорит «Прав, товарищ, мой прибор подтверждает его контакт с пришельцами». А в заключении... Тяжелая артиллерия в виде летчицы Попович восклицает, а еще такой случай был в Шепетовке. Аплодисменты. Все готовы рухнуть на колени в ожидании божества, а ведущий обращается к экрану, то есть к пришельцам. и просит их быть добренькими и дружить с нами домами. Тогда все наши проблемы будут решены. Разумеется, одинокий голос Гречка не слышен. Надо сказать, что серьезные проблемы с психикой есть не только у контактеров, и похищенных, но и у многих из тех, кто гордо именует себя уфологом. По мнению автора книги «Досье НЛО» британского министерства обороны Ника Паупа, большинство уфологов Параноики. Я, впрочем, считаю, что это все-таки преувеличение. Немало времени у уфологов и тех, кто искренне заблуждаются и просто сильно увлекающихся людей. А потому, заканчивая разговор об НЛО, Хочется...